«От этого любая женщина запаникует, что уж говорить о такой, как Кэрол. Для нее лишиться красоты вполне достаточная причина для душевного волнения». «Наверное, ты прав», — пробормотал Тейт. «Но я бы скорее ожидал от нее начала злости и только потом страха. Я не могу этого объяснить. Я просто это чувствую. Я еще трижды привозил ее».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 Он недоуменно покачал головой. Она выглядела черт знает как, но набрала смелости выехать к нам. Как, по-твоему, способна Кэрол на такое? Ей не терпело с вас увидеть и похвалиться, что она уже может вставать в постели. Тейт на мгновение задумался. Все же это объяснение показалось ему неубедительным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 а уж Фэнси получила бы у меня столько шлепков по заднице, сколько она заслужила. Он помолчал. Может быть, мне не надо было бы раньше, но я все надеялся, что ты сам справишься со своими семейными делами. Я знаю, что вы с Кэрол в последние два года как будто отдалились друг от друга. Не надо говорить мне почему, он замахал руками. Мне это знать не обязательно. Я просто это почувствовал, понимаешь? Черт, в каждом браке бывают тяжелые моменты. Мы с Зи от души надеемся, что вы с Кэрол сумеете сгладить все шероховатости, родите еще ребенка, поедете в Вашингтон и проживете до старости лет в согласии. Может быть, то, что случилось с ней, как раз и поможет вам взблизиться снова. Однако...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 Я знал, что ты примешь правильное решение. Пойду и скажу Эдди и Джеку. Он поспешил в дом. — Отец! Нельсон остановился и обернулся. Спасибо тебе! Нельсон махнул рукой. — Займись лошадьми. Тейд шагом направил коня к конюшне, ведя под усы лошадь отца. Соскочив, он принялся очистить коней, чему был обучен с раннего детства.